энергию постижения. Мне думается, что детство надо изучать. И тогда детское кино — это исследование. Это художественное исследование, которое как бы намечает путь в наше будущее. Это исследование феномена детства, в котором, как в кристалле, отражается жизнь человека. Герой фильма Сережа, режиссеры Данелия и Таланкин, маленький Сережа, появляясь в прологе на фоне неба, прикладывает руку к сердцу и говорит «У меня есть сердце». «Не верите? Послушайте!» Это заявление можно считать целой программой советского кино о детях. Наличие у маленького героя бьющегося сердца Принципиальная позиция в масштабе мирового кинематографа сегодня. Ребенок-герой теряет свою инфантильность и встает на принципиальную позицию человечности и гуманизма, незыблемую позицию советского кинематографа. «Дикая собака-динго» — режиссер Карасик. «Иваново детство» — режиссер Тарковский. Звонят... «Откройте дверь», режиссер Мита, и многие другие ленты с разных сторон и по-разному отражают в образе ребенка и подростка чувство долга, подлинности. В этих фильмах образ ребенка принципиально рассматривается как основа нашей нравственности и чистоты. Перефразируя мысль Фридриса Энгельса о том, что Эллада есть детство человечества, можно сказать, что человеческое детство для каждого из нас несет в себе дух Эллады. И тут можно говорить о неприходящих ценностях человеческого детства. Древние греки создали понятия «колес» и «агатус» — внутреннее и внешнее совершенство. человеческое детство несет в себе естественное и неодолимое стремление к совершенству, к гармоническому развитию. В масштабах своего детского коллектива, на уровне своего двора, школы, своей компании, ребенок борется за власть и справедливость. И в его борьбе есть все – союзы, Заговоры, декларации, тайная война, благородные политики и политики коварные. Ребенок является природным спортсменом. Его упорству в тренировках можно позавидовать, если речь зайдет о том, как ребенок учится сидеть, стоять, ходить. Ребенок любит соревноваться, кто дальше прыгнет, быстрее пробежит. Чтобы докатать свое превосходство, ему необходима победа в этом соревновании характеров. Он растет. Вместе с тем для ребенка искусство, форма существования, универсальный инструмент познания окружающего мира. Ты дочка? Я мама. Этой формулы вполне достаточно, чтобы немедленно была сочинена пьеса и разыгран спектакль. Будни ребенка всегда полны вдохновения, и химингуэевский праздник, который всегда с тобой – самое естественное ощущение детства. В своей игре ребенок мечтает, как поэт-романтик, в игре он познает жизнь, как прозаик-реалист. Они удивительны, наши дети. Не лежит ли в магическом кристалле детской античности, Тайна протяженности этого длинного-длинного детского дня. Во время работы над фильмом «Внимание! Черепаха» родилась в картине щемящая интонация невозвратимости детства. Желание погреться около его тепла, окунуться в бесконечность его просторов, снова и снова удивляться жизни и солнцу, и небу, и людям, и немыслимым тайнам, который несет в себе детство, остроте восприятия мира, тайне, энергии и постижения, детской выносливости, детской гениальности. Все действие фильма «Внимание. Черепаха» проходит за один единственный день. Само количество и разнообразие событий огромного детского дня становится зримым образом детства,